Глава п я т о Окон в моргах, как правило, не делают. Собственно, если это только позволяют местные условия, морги вообще стараются не высовывать из земли. Отчасти думается мне от того, что охлаждать батарею камер размером с гроб проще в помещении, изолированном от дневного тепла земляной толщей. Но это никак нельзя считать единственной причиной. Подземное расположение подходит для моргов во всех отношениях. Мертвым там самое место. Могилы ведь расположены под землей, так? И там же, где находятся Ад, Гиена, Гадес и здюжину других известных загробных миров. Примечание ч т и ц а Гадес это походу а и д но это не точно. Возможно, это говорит кое-что о людях. Возможно, размещая подобные заведения под землей, они придают им соответствующий статус. Возможно, уровень земли означает для нас своего рода символическую границу. Это к а к у ю черту, помогающую не забывать о том, что мы живы. Возможно, это помогает нам отмахиваться в повседневной жизни от теней умерших. Я живу в подвальной квартире, и мне это нравится. Что это говорит обо мне? Возможно, я просто склонен пофилософствовать. Не вижу особого энтузиазма, заметила м ё р ф и Мы шли по пустому больничному коридору в направлении морга. Ити д пришлось кружным путем, чтобы я мог избежать опасной близости с важным медицинским оборудованием. Моя кожаная куртка развевалась за спиной, Жезл ритмично хлопал по ноге в такт шагам. По случаю выезда я сменил треники на джинсы, а кроссовки на походные бутсы. Мёрфи ни капельки не напоминала грозную Валькирию, охотницу на вампиров. Скорее, она похожа на чью-то младшую сестренку-студентку. Роста в ней пять футов с небольшим. Зато сложена, как профессиональный спортсмен: упругие м у с к у л ы и ни капли лишнего жира. Светлые волосы падали ей на глаза, зато открывали шею. Оделась она наряднее обычного в бордовую блузку и серый брючный костюм. Да и накрасилась сильнее, чем предпочитала в нормальной ситуации. В общем, от головы до пят сугубо деловая женщина. При всем при том, Мерфи самая настоящая Валькирия, охотница на вампиров. она единственная из известных мне людей убила как-то одного монстра бензопилой. я сказала не вижу энтузиазма, Гарри. повторила она чуть громче. я тряхнул головой. не люблю больниц. она кивнула. морги н а г о н я ю т на меня страх. морги и собаки. собаки? удивился я. ну не бигли там или кокеры, большие собаки. я собак люблю, сказал я. Не будь их, чем бы мистер у т о л я л год. л о Мёрфи улыбнулась. Я то уж видела тебя напуганным. Сейчас у тебя совсем не такой вид. И какой интересно. Мёрфи задумчиво прикусила губу. Расстроенный, виноватый, лирический, я бы сказала. Я подозрительно покосился на нее, а потом кивнул. Сьюзен в Чикаго. Мёрфи присвистнула. Вау. Она, она в порядке? Ого. Насколько это возможно? Тогда отчего у тебя такой вид, будто ты проглотил что-то, а оно еще т р е п ы х а е т с я Я пожал плечами. Она приехала увольняться с работы. И она не одна. С парнем? Спросила Мерфи. Угу. Она нахмурилась. При нем или с ним? Я покачал головой. Мне показалось просто при нем. Не знаю. Значит, она увольняется? Похоже на то. Я думаю, мы еще поговорим. Она так сказала. Она сказала, что свяжется со мной. Мёрфи сощурилась. а Из этих? А? Переспросил я, покосившись на неё. Она подняла руки ладонями ко мне. Не мое дело. а д с к и й з в о н Мёрф. Она вздохнула. Несколько шагов она не говорила ни слова и не смотрела на меня. Ты не самый легкий собеседник Гарри. Произнесла она наконец. Некоторое время я смотрел на ее профиль, потом на свои ноги. Оба мы молчали. Мы добрались до морга. Мерфи нажала кнопку на стене у входа и буркнула в микрофон: "Это Мерфи". Не прошло и секунды, как дверь с ж у ж ж а н и е м отворилась. Я распахнул и придержал ее, пропуская Мерфи. Проходя, она хмуро покосилась на меня. Мерфи не слишком одобрительно относится к проявлениям галантности. Морг ничем не отличался от остальных, в которых мне приходилось бывать: холодный, чистый, ярко освещенный л ю м и н е с ц е н т н ы м и лампами. Вдоль одной стены выстроились холодильники. Посередине стоял прозекторский стол, и на нем лежал кто-то, укрытый белой простыней. Рядом стояли обычный недорогой канцелярский стол и не занятая больничная каталка. Помещение наполняла мелодия: веселенькая полька лилась из маленького кассетника на столе. За столом сидел маленький человечек со всклокоченной черной шевелюрой в зеленой больничной униформе и зеленых же домашних тапках с кроличими ь ушками. Он со свирепым видом строчил что-то в формуляре. При нашем появлении человечек, не отрываясь от писанины, махнул рукой. Только отложив листок, он поднял голову и лицо его осветилось улыбкой. Кэррин! – вскричал он. Бааа, как ты сегодня принарядилась! По какому это поводу? Городские шишки грозили инспекцией, буркнула Мерфи. Нам всем положено одеться в парадное и мило улыбаться каждому встречному. Облюдки! С чувством произнес коротышка и повернулся в мою сторону. И еще тебе п о д и не положено тратить деньги на консультантов психов, а вы должно быть Гарри Дрезден? Ну, если верить меткам на белье, согласился я. Он ухмыльнулся. Классный куртец, ценю. Гарри, сказала м ё р ф и это Волда Баттерс, заместитель главного п а т о л о г а а н а т о м а Баттерс пожал мне руку и повернулся к прозекторскому столу. Рад познакомиться, мистер Дрезден, – бросил он через плечо, натягивая резиновые перчатки и завязывая хирургическую маску. Похоже, всякий раз, как вы работаете с О.С.Р., моя работа тоже становится заметно интереснее. м ё р ф и подтолкнула меня за локоть и шагнула за Баттерсом к столу. Я последовал за ней. Маски на подносе слева, сообщил Баттерс. Не подходите к столу ближе двух шагов и ради бога не заблудьте мне чистый пол. Мы надели маски и Баттерс одернул т простыню. Мне довелось повидать немало трупов. а д с к и й звон да я и сам произвел их некоторое количество. Я видел, что остается от сгоревших заживо, от разодранных дикими зверями, а тех, кому с помощью черной магии вырвали с е р д ц е из груди. Ничего подобного я до сих пор не видел. Я попробовал загнать эту мысль в самый дальний уголок сознания и сосредоточиться на деталях. Вредно думать слишком много, глядя на такое. Стоит только призадуматься, и драгоценный б а т т е р с а в Пол окажется в е с ь з а б л е в а н н ы м На столе лежал мужчина чуть выше шести футов роста, худощавый. Грудь его больше всего напоминала двадцатифунтовый сырой гамбургер. Аккуратная сетка порезов тянулась от к л ю ч и ц к животу и горизонтально от бока до бока. Расстояние между порезами вряд ли превышало шестнадцатую часть дюйма. Порезы были глубокими, и я никак не мог отделаться от ощущения, что стоит только коснуться рукой этого изрезанного тела, и оно развалится на крошечные мясные кубики. Хорошо еще поверх всей этой ж у т и виднелись нормальные, зашитые хирургической нитью швы от вскрытия. Следующее, что я заметил, это руки покойника, точнее отсутствие он их. Левую руку кто-то отсек дюйма на три выше запястья. Из зияющей плоти торчал почерневший, словно обугленный кусок кости. Правую руку отхватили чуть ниже локтя, с тем же чудовищным результатом. Желудок сжался, и мне пришлось крепко зажмуриться, борясь с тошнотой. Не думай, Гарри, смотри, фиксируй то, что заслуживает внимания. Это не человек уже, так оболочка. Если тебя с т о ш н и т его все равно уже не вернуть. Я открыл глаза, оторвал взгляд от изуродованного торса и рук и заставил себя вглядеться в черты лица покойника. э т о м н е не удалось. Голову тоже кто-то отсек. Я тупо смотрел на обрубок шеи. Голова куда-то исчезла. Должно быть туда же, куда и руки. Бред какой-то. Человеку положено иметь голову на плечах. И руки не могут же они так просто взять и исчезнуть. А отсутствие головы неважно сказалось на моем состоянии, точнее хреново сказалось. Где-то в глубине сознания принялся визжать и рваться наружу негромкий пока еще голос. Я смотрел на труп и желудок мой сжимался все сильнее. Я смотрел на место, где должна была находиться его голова, однако вслух сказал только: "Да, интересно, что его убило". Чего я могу сказать наверняка? – сообщил Баттерс. Так это что его не убило? Никак, не потеря крови. Я нахмурился и пристально посмотрел на патологоанатома. То есть. Баттерс поднял одну руку трупа и ткнул пальцем в темное пятно у лопатки. Видите это? Отек. Если бы парень не стёк кровью, одной руки для этого хватило бы, не говоря уже о шее. Не думаю, чтобы в его теле осталось достаточно жидкости для такого. Его сердце продолжало бы качать кровь до тех пор, пока вся не кончилась бы. Если это не раны, буркнул я. То что? Вас интересует мое мнение? Ухмыльнулся Баттерс. Чума. Я зажмурился, а потом открыл глаза и уставился на него, моргая, как последний идиот. Чума, повторил он. Или точнее мор. Его потроха могли бы служить учебным пособием по инфекционным заболеваниям. Ну, я еще не все результаты анализов получил, но те, что уже готовы, все до одного дают положительный результат. Все, от бубонной чумы до ангины. А ряд симптомов, что я у него обнаружил, не соответствует ни одной из известных мне болезней. Вы хотите сказать, он умер от инфекций? Тупо спросил я. От инфекций во множественном числе. И еще. Мне кажется, в их числе оказалась оспа. Я думала, оспы больше не существует, сказала Мерфи. Да нет, хватает пока. Наверняка хранится еще, скажем, в лабораториях по разработке биологического оружия. И здесь. Мгновение я п р о д о л ж а л хлопать глазами. То есть мы стоим у трупа нашпигованного всякой заразой? Да вы не напрягайтесь, утешил Баттерс. Самая дрянь в нем не передается по воздуху. К тому же я как следует продезинфицировал тело. Вы в маске, не будете до него дотрагиваться, и вам ничего не грозит. А оспа? Не успокаивался я. У вас прививка. Но ведь это опасно, разве нет? Держать здесь вот такое? Ну да. Мягко согласился Баттерс. Но больница полна под завязку, и если я доложу об оспе, как вы представите себе ее эвакуацию? Мёрфи предостерегающе покосилась на меня и шагнула между мной и Баттерсом. Вы установили время смерти? Баттерс пожал плечами. Я думаю, не больше сорока восьми часов назад, и все эти инфекции расцвели абсолютно одновременно. Я бы назвал причиной смерти либо болевой шок, либо одновременный отказ нескольких жизненно важных органов в сочетании с поражениями тканей от чрезвычайно высокой температуры. Каждый, кто выскажет предположение насчет конкретных органов, получает голубую ленточку. Легкие, почки, сердце, печень. Мы примерно поняли. Перебила м ё р ф и Дайте договорить. Такое впечатление, будто все болезни, с которыми этот парень когда-либо имел хоть какое-то дело, собрались и сговорились о времени, чтобы навалиться разом. Да у него микробов в теле больше, чем к р о в я н ы х клеток. Я нахмурился. А потом уже после его смерти кто-то нашинковал его? Баттер скивнул. Отчасти, хотя порезы на груди не посмертные, кровь из них сычилась. Должно быть, перед смертью его пытали. Хм, сказал я. Зачем? Мерфи смотрела на труп, и в ее голубых, как лед, глазах нельзя было угадать ни одной эмоции. Кто бы ни изрезал его так, он забрал руки, чтобы затруднить идентификацию после смерти. Это единственная логическая причина, которая приходит м не в голову. Мне тоже, согласился Баттерс. Я хмуро смотрел на стол. Но зачем мешать идентификации, если покойник скончался от болезни? Баттерс начал осторожно опускать руку покойника, и тут я заметил кое-что. Постойте-ка, подержите так. Он удивленно посмотрел на меня. Я шагнул ближе к столу и заставил его снова поднять руку. Я едва не проглядел это на фоне потемневшей от отека мертвой плоти крошечную, не больше квадратного дюйма татуировку, расположенную на внутренней стороне бицепса, незамысловатую, нанесенное полустертыми уже зелеными чернилами изображение символического открытого глаза, напоминающего немного эмблему CBS. Видели? спросил я. Мерфи с б а т т е р с о м уставились на татуировку. Тебе она знакома, Гарри? п о интересовалась м ё р ф и Я покачал головой. Напоминает немного древнеегипетский символ, только линий поменьше. Эй, Баттерс, у вас листок бумаги найдется? Найдется и получше, отозвался Баттерс. Он порылся в поддоне одной из к а т а л о к извлек оттуда до потопного вида полароид и пару раз щелкнул затвором. Потом передал одну карточку м ё р ф и которая помахала ею в воздухе, пока проявлялось изображение. Я получил вторую. Окей, пробормотал я, размышляя вслух. Парень помер от миллиарда болезней, которых ухитрился каким-то образом подцепить одновременно. Как вы думаете, это заняло много времени? Баттерс пожал плечами. Без понятия. То есть, я хочу сказать, шансы на одновременное заражение всей этой дрянью практически равны нулю. Несколько дней? настаивал я. Скорее уж часов. Вздохнул Баттерс. Если не минут. Ладно, кивнул я. И на протяжении этих нескольких часов кто-то взял нож и нарезал его, как тунца в консервной банке. А покончив с этим, забрали его руки и голову, а тело выбросили. Где его нашли? Под переходом через железную дорогу, ответила м ё р ф и Вот в таком виде, без одежды. Я покачал головой. И дело передали ОСР. Мёрфи раздраженно поморщилась. Да. Отдел убийств спустил его нам, потому что занят каким-то громким делом, из-за которого все городские шишки на ушах стоят. Я отошел от т р у п а х мурясь, и пытаясь сложить воедино все, что узнал. Шанс того, что по свету бегает множество людей, имеющих привычку пытать людей, нарезая их на манер машинки для уничтожения документов, вряд ли велик. По крайней мере, я надеялся, что таких немного. Мерфи с серьезным видом смотрела на меня. Что, Гарри, тебе что-то известно? Я покосился на Баттерса, потом перевел взгляд обратно на Мерфи. Баттерс поднял руки и повернулся к двери, на ходу стягивая перчатки п о л е т е в ш и е в контейнер с красным значком биологически опасных материалов. Вы, ребята, подождите здесь, а агенту Малтеру надо выйти прогуляться. Буду через пять минут. Двери за ним закрылась. Тапки зайчики и полька. Проворчал я, глядя ему вслед. Я бы на твоем месте отнеслась к нему серьезней, заметила Мерфи. Он отличный профессионал, может даже слишком. Что ты хочешь сказать? Она отошла от стола, и я шагнул следом за ней. Это Баттер занимался теми телами после пожара в бархатном салоне, пожара, который устроил я. Да? В его первоначальном отчёте утверждалось, что часть обнаруженных на пожаре и щ останков принадлежит гуманоидам, но никак не людям. Ого, кивнул я. Красным вампирам. Мёрфи устало вздохнула. Нельзя же писать такое чёрным по белому б о с с а м которые по умственному развитию н е на много ушли от м л а д е н ц е в Баттерса три месяца продержали в психушке типа на обследовании. Когда он вышел оттуда, попробовали турнуть с работы. Но его адвокату удалось доказать, что они не имеют на это права. Поэтому он только ли ш и л с я руководящей должности и угодил сюда на ночные смены. Но он-то понимает, что в мире не все так просто. И теперь звонит мне, когда получает что-то вроде этого. Да нет, он мне понравился. Все, кроме п о л ь к и Мерфи снова улыбнулась. Так что тебе известно? Ничего такого, что я мог бы рассказать тебе. Честно признался я. Я дал слово не разглашать информацию. Несколько секунд Мёрфи молча смотрела на меня в упор. Было время, такая реплика могла привести к вспышке упрямого возмущения, но, пожалуй, времена изменились. Ладно, сказала она. Надеюсь, ты не утаиваешь ничего такого, из-за чего могут пострадать люди. Я покачал головой. Рано утверждать что-либо. Мёрфи кивнула, сжав губы. Потом помолчала немного, взвешивая мысли. Ты знаешь, что делаешь? Спасибо. Она пожала плечами. Я рассчитываю на то, что ты сам не скажешь, если все обернется так, что мне нужно будет знать. Идет. Согласился я, глядя на ее профиль. Мерфи совершила т о н а что шла крайне редко, доверилась мне больше обычного. Я т о о ж и д а л что она начнет требовать и угрожать. С этим я справился бы. В некотором роде так было даже хуже. Совесть г л а д а л а меня изнутри. Я пообещал хранить все в тайне, но мне было противно хранить это в тайне от Мерфи. Она не раз рисковала жизнью ради меня. А впрочем, что изменится, если я ей скажу? Ну, дам ей информацию, до которой она рано или поздно все равно докопается. Послушай, Мерф, я особо обещал этому клиенту не разглашать никакой информации. Но если бы я мог говорить... Я бы тебе посоветовал поинтересоваться через Интерпол убийством одного француза по имени Ларош. Мёрфи зажмурилась и повернулась ко мне. Интерпол? Я кивнул. Если бы я мог говорить. Идёт, сказала она. Если бы ты мог говорить, ублюдок упрямый. Губы мои невольно скривились в ухмылке. А я пока посмотрю, не удастся ли разузнать чего про эту татуировку. она кивнула. Думаешь, мы имеем дело с очередным чернокнижником? Я пожал плечами. Не исключено, но если ты насылаешь на кого-либо х в о р ь с помощью магии, это обыкновенно обставляется как смерть от естественных причин. А это мисилово? Не знаю, не знаю. Скорее уж такого можно ожидать от демона. Настоящего демона, как в экзорцисте? Я покачал головой. Те из падших, бывшие ангелы, это не одно и то же. Почему? Ну, демоны – просто разумные существа, родом откуда-то из небывальщины. По большей части мир смертных их не интересует, да они его и не замечают почти. Те, кто проделывает такое, как правило, голодны или из самых злобных, которые кто-либо призывает поработать громилой, вроде той твари, что использовал Леонид Кравос. Мёрфи поежилась. Да, помню. А что падшие? Им т о как раз наш мир очень даже интересен. Но в отличие от обычных демонов они невольны в своих действиях. Это еще почему? Я пожал плечами. Зависит от того, с кем ты говоришь. Я слышал самые разные варианты, от теории магических резонансов и до такова Божья воля. В общем, падший не смог бы сделать этого, если бы не получил разрешения. Верно. Интересно, кстати, много ли найдется людей, согласных разрешить, чтобы их сначала заразили, а потом замучили до смерти? Заметила Мерфи. Ого, вот именно. Она тряхнула головой. Неделька обещает в ы д а т ь с я та еще. С полдюжины наемных убийц орудуют в городе. Городской морг работает с двойной нагрузкой. Мэрия требует от нас повышенной боевой готовности. Из Европы или откуда-то там еще к нам ожидается важная шишка. А теперь вдобавок какой-то заразный монстр бросает обезображенные трупы на обочине. За это ты мне и платишь, Мерф. Мерфи фыркнула. вернулся Баттерс и я о т к л а н я л с я веки сделались уж слишком тяжелыми, да и тело начало болеть в местах, о существовании которых я раньше не думал. Сон представлялся сейчас наилучшим выходом. Столько всякого случилось, что самым разумным было бы сейчас отдохнуть, насколько это возможно, чтобы на утро быть готовым ко всему. Вот она моя паранойя. Я проделал весь извилистый путь к выходу. Только чтобы обнаружить двери, перегорожденные каталкой с пациентом, подключенным к замысловатому медицинскому аппарату. Должно быть, его перевозили из палаты в палату. В общем, на улицу я попал через пустой кафетерий, расположенный недалеко от травмпункта. Какой-то холодок коснулся моего з а р и в к а Я застыл, о глядясь, ы в а и потянулся за жезлом. Одновременно я обострил, как мог, свое магическое чутье. Пытаясь определить источник тревоги, я не обнаружил ничего, да и ощущение тревоги миновало. Я двинулся по переулку к многоярусной стоянке, расположенной почти в квартале от больницы, стараясь на всякий случай смотреть во все стороны одновременно. Я обогнал старика бомжа, медленно ковылявшего, опираясь на тяжелую деревянную трость. Чуть дальше топтался на обочине высокий парень в е т х о м пальто и замызганном костюме на пару размеров меньше, чем следовало бы. В руке у него поблескивала откупоренная бутылка водки. Он злобно покосился на меня, когда я проходил мимо. Ночной Чикаго. Я уже миновал полпути, когда за спиной послышались шаги. Я приказал себе не дергаться раньше времени. В конце концов, может же это быть еще один перепуганный до паранойи, не выспавшийся консультант, которого выдернули посреди ночи в морг? В самом деле, почему бы и нет? Шаги становились все громче и неровнее. Я резко повернулся, вскидывая руку с зажатым в ней жезлом, и увидел медведя. Здоровенного гризли, опустившегося на все четыре, вот-вот готовый наброситься. Готовый выплеснуть смертоносный заряд энергии, ж е з л засиял, и в багровом свете я лучше разглядел преследовавшую меня тварь. Никакой это был не медведь. Если только бывают медведи с шестью ногами, заверченными в спираль бараньими рогами на башке и двумя парами глаз, парой зеленых и еще одной повыше, бледнооранжевых. Если, конечно, бывают медведи на лбу у которых светятся причудливые руны, а в пасти блестят влажной с л и з ь ю два ряда острых а к у л и х зубов, вся эта злобная м а х и н а весом в несколько сотен фунтов ринулась на меня, и я сделал единственное, что может сделать здравомыслящий чародей. Я повернулся и бросился на утёк.